Вдоль реки росли пальмовые рощи, и отряд по западному берегу двинулся к холмам. Чем ближе они подъезжали к Квибуи, тем сильнее становилось течение, и тем веселее войны. Последнюю часть пути они проделали за один день и наконец увидели слияние двух истоков Нила. Квибуи был самым дальним укреплением империи. Здесь, в небольшой крепости, Обосновались наместник Нома и отряд пограничников. Сам город раскинулся на южном берегу. Город торговый, но даже издали видно было, что многие здания полуразрушены и покинуты. Исчезновение воды в Ниле остановило всякую торговлю с севером. Мало кто готов был вести караваны опасными путями, которыми прошел Таита со своим отрядом. Эта вода приходит с высокогорий Эфиопии. Таита указал на широкий восточный приток Нила. Там было сильное течение, и на дальнем берегу виднелись многочисленные шадуфы, поднимающие воду в каналы. Город окружали зеленые поля Дурры. — Мы найдем здесь достаточно фуража, — довольно улыбнулся Мирен. — Да, — согласился Таита. — Будем отдыхать пока лошади полностью не оправится. Он потрепал дымку по шее. Кобыла была нехороша. Ребра торчат, шерсть тусклая. И хотя Таита делился с ней своей долей дурры, кормление жеребенка и тяготы пути сказались на лошади. Таита снова посмотрел на восточный приток реки. По этому пути царица Лостро повела исход сказал он мы доплыли на галерах до узкого ущелья которые галеры не могли преодолеть поставили их на якорь и дальше двинулись в колесницах и повозках в горах мы с царицей выбрали место для могилы фараона мамаса я сам спроектировал ее и очень тщательно скрыл не сомневаюсь что ее не обнаружили и не осквернили и никогда не обнаружат. Какое-то время он с удовольствием вспоминал свои достижения, потом продолжил. У эфиопов хорошие лошади, но они воины и отчаянно защищают свои горные крепости. Они прогнали две наши армии, пытавшиеся покорить их и подчинить империи. Боюсь, третьей попытки не бывать маг повернулся и указал на южный приток реки шире восточного но совершенно пересохший на дне не струйки вот куда мы должны идти через несколько коротких лик река углубляется в болото которое уже бесследно поглотили две армии однако если нам повезет мы увидим что болото усохли Возможно, в отличие от наших предшественников, нам удастся найти более легкий путь. С помощью царского сокола мы сумеем получить у наместника проводников. Давайте переправимся в Квебуи. Наместник на все семь лет засухи застрял в этой пограничной крепости. Однако гарнизон этого сутулова Измученного постоянными приступами болотной лихорадки, человека по имени Нара содержался на славу. Воинов досыта кормили дурры, сыты были и их лошади. Когда Мирен показал царского сокола и поведал, кто такой Таита, гостеприимство наместника стало безграничным. Он проводил Мирена и Таиту в крепость и отвел им лучшие комнаты прислал рабов для услуг и собственного повара, открыл оружейную и конюшни. «Выберите лучших лошадей, скажите моему квартирмейстеру, сколько вам потребуется дуры и сена, не экономьте, у нас хватает запасов». Навестив воинов в их квартирах, Мерен увидел, они довольны. «Кормежка отличная, женщин в городе немного, но те, что есть, настроены дружески. Лошади и мулы набивают брюха дуррой и зеленой травой. Никто не жалуется», — доложил Хилта. Ввиду затянувшегося одиночества, Нара жаждал услышать новости цивилизованного мира и изголодался по ученым-собеседникам. В особенности его пленяли ученые рассуждения Таиты. Обычно по вечерам он приглашал Таиту и Мирена поужинать. Когда Таита открыл ему свое намерение ехать на юг через болото, наместник посерьезнил: «Никто не возвращается из земли за болотами. Я верю, что они тянутся до самого края света, и те, кто пройдут через них, свалятся с этого края». Но он тут же торопливо высказал более оптимистическое предположение. Ведь у этих людей царский сокол, значит, он, наместник, должен поощрять их старания. Конечно, ничто не помешает вам первыми достичь края земли и благополучно вернуться. Люди у вас опытные и сильные, и с вами маг. Он поклонился Таити. Чем еще я могу вам помочь? Поймите, вам нужно только сказать... Вы сможете найти для нас туземных проводников? спросил Таита. О да, заверил наместник. У меня есть люди оттуда. Знаете, из какого они племени? Нет, но они рослые, очень черные и покрыты необычной татуировкой. Тогда это, вероятно, Шиллуки довольно сказал Таита. Во время исхода полководец Тан... Набрал несколько отрядов шелуков. Это умные люди из с готовностью учатся. И хотя нрав у них добродушный, они грозные воины. Да, они именно таковы, согласился наместник Нара. Какого бы они ни были племени, но эту землю знают хорошо. Я имею в виду двоих, которые уже несколько лет помогают нашей армии и немного научились говорить по-египетски. «Утром я пошлю за ними». На рассвете, покидая свои комнаты, Таита и Мирен обнаружили двух чернокожих, сидящих у стены во дворе. Поднявшись, они оказались даже выше Мирена. Их стройные фигуры были покрыты сильными мышцами без капли жира, на коже сложный ритуальный рисунок из шрамов, а сама кожа блестело от жира или масла. Туземцы были одеты в короткие юбки из звериных шкур, а в руках держали длинные копья с острыми костяными наконечниками. «Я вижу вас, мены», — поздоровался с ними Таита на беглом шеллукском. «Мены» — этим одобрительным словом пользовались между собой только воины, и красивые нелодские лица озрились улыбками. «Я вижу тебя, мудрый старец», — ответил тот, что повыше. Это обращение тоже свидетельствовало об уважении. На них произвела глубокое впечатление серебристая борода Таиты. «Но как ты научился так хорошо говорить на нашем языке?» «Вы когда-нибудь слышали о львиной печени?» — спросил Таита. Шиллуки считают печень вместилищем мужества и храбрости». «Хо-хо», — изумились они, — «так в их племени называли полководца Тана, которому служили Шилуки. Наш дед рассказывал о львиной печени нам обоим, ведь мы двоюродные братья. Он сражался под его началом в холодных горах на востоке. Дед называл львиную печень отцом всех воинов». «Львиная печень был моим братом и другом», — сказал Таита. Тогда ты поистине стар, старше даже наших дедов. Они явно были сражены. Давайте посидим в тени и поговорим. Таита провел их к огромной старой смоковнице в углу двора. Они уселись в круг совета, лицом друг к другу. И Таита принялся подробно расспрашивать. Отвечал в основном старший из братьев. Его звали Наконто. Что по шелукски означает короткое копье? В битвах я убил многих. Он не хвастал, а просто сообщал факт А моего брата зовут Нонту, потому что он малорослый. Все в мире относительно. Таита про себя улыбнулся. Нонту на голову возвышался над Мереном. Откуда вы пришли? Наконта? «Из-за болот!» Он подбородком указал на юг. «Значит, вы хорошо знаете южные земли. Это наш дом?» На мгновение в его голосе послышались печаль и тоска. «Ты проведешь меня в ваши родные края». «Каждую ночь мне снится, что я стою у могил отца и деда», негромко ответил на конта Их дух призывает тебя, сказал Таита. Ты понимаешь, старик? Наконта посмотрел на него с глубоким уважением. Когда ты покинешь Квибуи, мы с Нонту будем показывать тебе путь.